Глава 48. Все нормально. Я положила линию ладонь на колено. Никто тебя отдавать не собирается. Вот это облегчение. А я уже готовилась к тому, что ты меня вытолкнешь из салона, а сам ударишь по газам. Волков! Снова позвали из громкоговорителя. У тебя две минуты. Они, правда, рассчитывают, что я подчинюсь. Сидим. Позади нашей машины появился еще один внедорожник. Опять местные будут возмущаться, что городские понаехали. Шутки шутками, а пути назад отрезали. Все хорошо», — продолжил я успокаивать Алину. «Сидим и ждем. «Не знаю, как-то скучно?» Она напряженно следила за происходящим, но все равно шутила. «Я бы предложил развлечься, но у нас всего две минуты, да и врач тебе запретила». «Да, времени на такое маловато. Тогда, может, в слова поиграем?» «Вонючий клуб, тебе на «п».» Поля – забоченный старикашка. Я ухмыльнулся. Многовато, конечно, слов. «Ничего, это наша игра, и правила устанавливаем мы». Алина положила на мою руку ладонь, и мы сплели пальцы. «Я люблю тебя, Марк», – посмотрела она мне в глаза. «И я тебя». Ответил, понимая, что это куда важнее счета, который вел голос снаружи. «Вас. Ты перевернула мою жизнь, малинка». Раньше в ней было куда меньше двинутых маньяков, но я ни о чем не жалею. «Три, два, один!» С последней цифрой по ушам резанула автоматная очередь из звяканье отлетающих отлетающих от корпуса машины пуль. Я знал, что это не пробьет ни кузов, ни стекло. Но наверняка они тоже знали и привезли что-то мощнее. Будто в подтверждение моих мыслей. Из люка внедорожника, перекрывающего дорогу перед нами, вылез оборотень». Света шумовая. «Марик!» – скрикнула Алина. «На пол!» – скомандовал я и прикрыл стенную собой. Свист и огненная вспышка заставила мир звенеть. Я приподнялся, щурясь от дыма, одновременно продолжая обнимать Алину. Ничего не видно. В ушах звенит. И вот оно. Сквозь дым удалось разглядеть силуэты. К машине Подходили шестеро, в камуфляже и балаклавах. Позади столько же. Рост и телосложение разные, так что угадать, есть ли среди них поль или гор, не получалось. Ну и ладно, начало положено. Едва те приблизились к машине, снова раздались выстрелы. Но теперь они не казались устрашающими. Наоборот, вселяли надежду. Потому что все двенадцать мужчин рухнули на землю. Кто-то с ругательством, кто-то со стоном. А кто-то, не издав ни звука, убитый наповал сразу же. «Наши», — пояснил я. И в подтверждение этих слов зарычали моторы. А после оба внедорожника снесли в кювет бульдозеры, припрятанные камуфляжем и веточками. Поверить не могу, что Поль посчитал, будто они тоже относятся к многочисленной сельхозтехнике, которая стоит на полях Малинки. Проиграл Лису спор. В окно постучали, и Алина вскрикнула. «Это Арс». Успокоил я истину и открыл дверь. Первых пешек устранили. В глубине зеленых глаз бесновались кровожадные огоньки. Кажется, он всем этим тайно, а может и не слишком тайно, наслаждается. «Теперь снова ходят офицеры, ну и конечно...» Он изобразил поклон с легкой усмешкой. «Королевы?» «Княгини!» Моя храбрая девочка нашла в себе силы на шутку. «Прошу прощения!» Тот поднял ладони. «Я не против!» Алина выпрямилась. «А что надо делать?» «Постарайся не убить Арса и не слишком материть меня». Я обернулся и положил ей ладонь на щеку, заглядывая в бездонные голубые глаза. «Вы уезжайте». «Что значит вы? А ты?» «А я должен продолжать игру». Быстро проговорил я и поцеловал, предотвращая поток ругательств и возмущений. «Чудовищно поступать так. Но мы придумали все в последний момент». И если бы я рассказал сразу, Алина ни за что не согласилась бы. То, что будет дальше, иначе как бойни не назвать. Не хочу, чтобы кто-то задел ее. Мы обозначили присутствие Алины, можно ее прятать. Прервавшись, я отстраненно произнес: Ты против, я знаю, но по-другому никак. Это мое решение. Я взялся за гнездо ремня безопасности и сжал его, ломая механизм и не позволяя Алине отстегнуться, А затем вышел из кабины, стараясь не реагировать на ее крики. «Марк! Волков, мать твою! Ты совсем двинул, Альфа гребаный! Тебе конец, понял?» «Все готово», — спросил у Арса. Тот кивнул. «Что ж, тогда удачи нам всем». Я глянул в салон. Даже не знаю, у кого из нас миссия опаснее. «Конечно, у меня», — усмехнулся Арс. «Видимо, судьба у меня такая». Попадать под горячие лапы всех волковых и успокаивать их психи. Без тебя мы никак. Я кивнул и серьезно посмотрел ему в глаза. Арс, береги Алину, прошу. Спокойно, князь. Этот змей показал все, на что способен. Наш черед отвечать. Враги пришли туда, куда мы их и направляли. Вот и посмотрим, как они играют по чужим правилам. Арс тряхнул медно русой шевелюрой и сел на водительское сиденье. Мотор взревел. И внедорожник резко рванул с места. Я провел их взглядом, а после набрал полную грудь воздуха с обоняние обонянием запахом крови моих врагов. По венам пробежалась вспышка оборота. Волна боли куснула позвоночник, но вместе с ней пришло ощущение силы. Первородной мощи, которая всегда томится внутри оборотня, и которую мы глушим, находясь в обличии человека. Слишком долго я сдерживал себя, подавляя жажду, И вот, наконец, время пришло. Едва я приземлился на все четыре лапы, как один из раненых оборотней поднял голову и потянулся к отлетевшему в сторону автомату. Миг, и я сомкнул зубы на его горле. Язык смочил теплой кровью. Дождавшись, пока он затихнет навсегда, я встал ему прямо на грудь передними лапами. Поднял морду к темнеющему небу, где серебрилась полная, почти как в мунисе луна, и завыл... Укрытый сумерками лес наполнили ответные голоса, громкие, протяжные и безжалостные. Теперь все знают, волчья стая вышла на охоту.